По пути в императорский город молодая женщина решила держаться поближе к воде и отклоняться в сторону только в случае крайней надобности. Идти этой дорогой придется дольше, зато Миюки была уверена, что так для карпов всегда можно будет добыть свежей воды, если верши случайно прохудятся. Не было никаких гарантий, хотя Миюки и постаралась их покрепче уплотнить, что они не станут пропускать воду, пусть и самую малость. Для того, чтобы придать им большую герметичность и в то же время сделать так, чтобы карпы, любившие темноту, вели себя смирно, Коцура обычно плотно обмазывал верши глинистым илом, затем изнутри и снаружи обшивал тканью и в вершения всего накладывал сверху толстый слой глины, втирая ее в ткань мокрыми руками, чтобы на жарком солнце или сильном ветру образовавшаяся глиняная корка не пошла трещинами. Но вода все равно проливалась, когда карпы, утомившись от долгого пребывания в тесных и качких узилищах, начинали биться, или же когда от слишком резкого наклона коромысла для этого довольно было оступиться и поспешно сделать один неверный шаг, чтобы снова обрести равновесие, в вершах поднималась волна, и вода выплескивалась наружу. Приготовив бадье, Миюки отобрала карпов, которых собиралась туда запустить. Первым делом она отобрала рыбин, у которых чешуя образовывала одинаковую равномерную ячейстую структуру наподобие кольчуги. Носы были не слишком вытянутые и не очень короткие или приплюснутые, а плавники имели ровный окрас как у головы, так и у хвоста. Закончив первичную сортировку, она выбрала двух черных карпов. Одного черно-металлического окраса с отливом, другого – матового черного, и пару тускловато-желтых рыбин, такие, впрочем, часто оказывались живучими и достигали значительных размеров. За ними последовала пара темно-бронзовых экземпляров, отливавших глянцем жидкого коричневого меда, Ну а в довершении она присмотрела двух карпов, почти лишенных чешуи, от чего казалось, будто они закованы в медную броню. Чтобы обеспечить им побольше жизненного пространства, Миюки решила взять с собой не очень крупных карпов, двух леток длиной чуть меньше одного сяку и весом около одного кина. Примечание: сяку мера длины равная десятым сантиметра или приблизительно одному британскому футу. Кин, мера веса равная 673 граммам. Конец примечания. Она брала их руками, проявляя терпение и ловкость, как это проделывал Кацура, и хватка ее больше походила на ласку. Дождавшись ночи, она разделась и спустилась в пруд, поджимая пальцы ног наподобие крючков, чтобы не поскользнуться на ослизлом дне. Плавать Миюки не умела. Она зашла в воду только по пояс, потому что боялась утонуть, если не равен час, оступится и упадет. Она осторожно двинулась вдоль стенок водоема, зыбя черную воду коленями, бедрами, лобком, и, ребя расстилавшиеся перед нею, отблески луны. Вода была леденющей, рыбин в темноте было не разглядеть, но Миюки чувствовала, как они проплывали совсем рядом, слегка задевая плавниками ее ноги. Ей казалось, что она продиралась сквозь стаю холодных бабочек. Вспомнив, как это делал ее муж, Миюки принялась соскабливать ногтями кожу, сдирая с нее мельчайшие частички грязи. Они тут же растворялись в воде, и карпы воспринимали их как естественную среду. Именно таким образом рыба постепенно привыкала к отсура, притом настолько, что сама ложилась брюхом в его ладони, что неизменно приводило в восхищение чиновников службы садов и заводей. Чтобы дать карпам пообвыкнуть в тесных вершах, которые должны были стать их обиталищами на многие луны, Миюки терпеливо выжидала дня три, прежде чем тронуться в путь. Свое путешествие в Хаянкё она сравнивала с летними днями, которые начинаются с туманной дымки, застилающей всё вокруг, а потом растворяющейся в солнечном свете, и так до тех пор, пока на горизонте в час собаки, это время от 7 до 9 часов вечера, снова не вздыбятся грозовые тучи. После смерти Кацура Молодая женщина жила будто в тумане, заглушавшем звуки и размывавшем цвета. Однако Миюки предчувствовала, что помутнение развеется, как только она отправится в путь. Тогда мир предстанет перед ней в истинном свете, со всеми своими радостями и печалями. А потом, когда она доставит рыбу к месту назначения и выпустит ее в храмовые пруды, жизнь опять подернется пеленой тумана и кругом снова воцарится Мрак. «Ну?» — послышался чей-то голос. Миюки подняла глаза, но подойдя ближе, смотрел на нее во все глаза. «Принимаешь ванну?» — полюбопытствовал он. «Неужели?» Она сказала, что приручает рыб, во всяком случае пробует. Поскольку рядом с карпами отныне будет только она, нужно, чтобы они привыкли к воде, пропитанной ее запахом. «Не знаю, придут они или нет», — бросил Нацуме, махнув рукой в сторону деревенской площади, где пока что не было ни души. Он имел в виду обряд, согласно которому селяне должны были собираться вокруг Кацура и сопровождать его до лесной опушки. Там рыбак и селяне обменивались благословениями. Провожавшие высказывали пожелание, чтобы Кацура благополучно добрался с карпами до Хаянкё, а потом целым и невредимым вернулся обратно в Симае и чтобы по дороге его не ограбили, не отобрали векселя, выданные ему в службе садов и заводей, в счету платы за рыбу. Векселя, три четверти которых он должен был передать на нужды деревни, а остальные обменять вместе с Миюки в императорских складах на мешки с рисом, тюки, пинки и шелка. «Точно курица перед кучей зерна? Миюки?» Несколько раз быстро тряхнула головой, делая вид, будто клюет, и сопровождая свои движения резким кудахтаньем «ко-ко-ко». Сказала, что не заслуживает, чтобы ее провожали с таким почетом, потому как даже не знает, сможет ли одолеть хотя бы половину пути. Если не сможет, вся деревня будет опозорена, поскольку селяне не сумели обеспечить поставку рыбы в храмы Хэйянкё, кё а стало быть, служба садов и заводей перестанет направлять к ним посланцев с заказами на карпов. Таким образом, Симая теряла не только репутацию, но и львиную долю денежной помощи, на которую жили ее обитатели. Нет-нет, монастырские настоятели, будучи большими ценителями декоративных рыб, Конечно же, и впредь будут разживаться ими у рыбаков Симаи, хотя не очень придирчивые покупщики из суровой монашеской братьи не шли ни в какое сравнение со взыскательно утонченными заказчиками службы садов и заводей. Снабжать рыбой водоемы Хаянкё было столь высокой привилегией, что прибрежные жители озера Юмиике, рек Сумиды или Синана Беспрестанно докучали управителю Нагусе прошениями поручить это дело им, вместо того, чтобы регулярно обращаться с заказами к обитателям Симае. Миюки уже чудилось, будто она слышит, как довольно бурчат рыбаки из Кагуриямы, Асакусы и Ниегаты, прознав о смерти Кацура. «Итак», — осведомился Нацуме, — Сколько берешь с собой карпов? У меня четыре верши, по две рыбины на вершу, выходит восемь карпов. А разве я не наказывал тебе отсчитать, по крайней мере, два десятка? Всякий раз, когда Ноцума серчал, он начинал тявкать, решив, что это залаяло лиса, и стоявшей рядом купы деревьев шумно вспорхнула стайка воробьев. Миюки, почтительно склонившись перед Нацуме, заметила, что каждому карпу надобно изрядное количество чистой воды, а от двух десятков карпов слишком много испражнений, рыба может потравиться. К тому же, прибавила она, восемь – счастливое число, оно символизирует довольство и удачу. А муж твой, однако, носил по двадцать штук, или нет. Потом это число я назвал не «нинаобум», Кацура брал с собой вершику куда больше, чем те, что понесу я. Муж был очень сильный и выносливый, прибавила она с улыбкой, которую деревенский старейшина, впрочем, не заметил, потому как молодая женщина все еще стояла, склонив голову в поклоне, а он видел лишь ее затылок с разделенными на пробор черными блестящими волосами. Возложив подношения, цветы и кое-какую снеть в маленьком святилище у своего дома, где уже хранились скромные памятные вещицы ее предков и мужа, Миюки водрузила себе на левое плечо длинную жердь с парой плетеных вершей на обоих концах. Встревоженная резким колебанием жерди, Карпы заметались в своих переносных узилищах и принялись наворачивать круги, взмывая по спирали с дна к поверхности и снова опускаясь на дно. Довольно было одного их движения, чтобы вода, заходив ходуном, начинала раскачивать жердь. Подобные колебания будто порождали две направленные навстречу друг другу ноты. Одна возникала на переднем конце жерди, а другая на заднем, В тот миг, когда они встречались, ровно в том месте, где жердь прилегала к плечу Миюки, они сливались в одно благозвучие. Малейшее изменение такой волны вызывало тревогу. Это означало, что бамбуковая жердь наклоняется вперед или же назад, и Миюки спешно приходилось приводить ее в равновесие. Она прошла через всю деревню в сопровождении семенившего рядом на Цуме. Несмотря на струйки дыма, поднимавшиеся над соломенными кровлями, хижины были закрыты, а на площади и улочках не было ни души. Оскверненная смертью мужа и нарушившая связанный с ней запрет, ей надлежало целый месяц сидеть в заперти у себя дома. Миюки могла заморать всякого, кто осмелился бы приблизиться к ней, и молодая вдова прекрасно понимала, селяне предпочитали избегать ее, дабы потом не очищаться от заразы. «Ведь скверно, помеченная смертью человека, была особенно заразна. Ежели предположить, что чиновники из службы садов и заводей отсчитают тебе столько денег, сколько мною было оговорено с их посланцами, начал Нацуме, и при условии, что карпы, когда ты доставишь их до места, останутся такими же блестящими, шустрыми и изящными, как сейчас...» «Нет-нет», — прервала его Миюки, — Я же говорила тебе, навряд ли вся рыба попадет в Хэйян Кё в хорошем состоянии. Может, мне и вовсе не повезет выпустить хоть одну в священное заводе. Да и разве сам Кацура, несмотря на неусыпную заботу о карпах, не терял по нескольку рыбин во время каждого путешествия? Довольно было грозы, чтобы вода в вершах помутнела и засмердела». Тогда рыбы опускались низко-низко и мягкими пухлыми губами принимались обкусывать днище своих узилищ, будто сились проложить себе дорогу к бегству из зловонной воды. А потом они всплывали кверху боком и дохли. На окраине деревни Нацуме, Цуме, в конец запыхавшись, присел на пенек и, махнув рукой, словно отгоняя мух, дал знак Миюке идти дальше, хотя, быть может, таким образом он благословлял ее в путь дорогу. За крайней хижиной, служившей общим амбаром и покрытой не соломой, а кипарисовой корой, находились делянки числом 36, разбитые на небольшие участки, наподобие шахматной доски с мелкими клетками». Каждый зеленого цвета, где погуще, где потускнее, в зависимости от того, что там выращивали – рис, проса или другие зерновые. Нацуме дождался, когда Миюки дойдет до самой дальней, 36-й шахматной клетки и скроется в тумане, клубившемся над дренажными канавами после чего встал с пня и побрел вглубь деревни, выкрикивая сиплым голосом, что жребий деброшен. брошен, и вдова ловца Карпов отбыла в хэйян твердо держась на своих ножках и неся длинную бамбуковую жертву, которая, мерно покачиваясь, ярко переливалась в лучах восходящего солнца. Мимо него, чуть ли не над самой землей, пронеслись водяные пастушки – Небольшая водная птица, семейство пастушковых, с таким пронзительным криком, что можно было подумать, будто это визжат поросята, которым перерезают горло. Как все важные чиновники, управитель Нагуса Ватанабе был наделен привилегией жить на Судзаку-Одзи, проспекте Красного Феникса, самой знаменитой улице в хэян Главный вход в его жилище располагался под углом к улицам Томи и Ракаку, при том, что все владение целиком, дом с пристройками, огородом и, главное, садом и прудом, питавшимся водой из обводного канала, выходило на Судзаку-Одзи. Благодаря такому расположению Нагуса был огражден от суматохи главной улицы, разделявшей императорский... Город на две половины. А также от туч охровой пыли, клубившейся над ней беспрестанно. Проспект Красного Феникса состоял из трех проходов. Один предназначался для мужчин, другой для женщин, а третий служил проездом для сновавших туда-сюда повозок. Поскольку дом на стоял со стороны прохода для женщин, ему порой приходилось ждать перед тем, как, перейдя его, выйти на проход для мужчин. Так было и в то утро, когда ему пришлось пропускать неспешную процессию женщин, которые шли, пританцовывая, чтобы воздать почести Эбису, Косматому, жестокосердному и торжествующему богу рыбаков. Вслед за тем управитель службы садов и заводей, исполнившись долготерпения, был принужден пропустить нескончаемую вереницу запряженных быками повозок в сопровождении верховых по счастью, на Гусе надо было недолго идти до Судзакумона, южных ворот, что вели через величественные крепостные стены к Большому дворцу. Помимо внутреннего дворца, где размещались дайри, императорские хоромы, Большой дворец, настоящий город в городе, объединял церемониальные постройки и учреждения, имевшие прямое отношение к персоне императора, к числу последних принадлежала и служба садов и заводей, занимавшая пристройку в китайском стиле. Каменный фундамент с лестницей на каждой стороне, а на нем деревянное здание, обрамленное матово-красными деревянными колоннами и увенчанное вогнутой кровлей из покрытой глазурью черепицы. На самом деле служба садов и заводей официально перестала существовать с 896 года, когда ее вместе со службой масла и службой посуды объединили со службой императорского стола. Однако должность управителя сохранилась, и еще больше века по-прежнему назначался старший чиновник высшего шестого ранга, продолжавший управлять императорскими цветниками, огородами и водоемами. С непомерным числом служащих, включая сорок поваров, вдвое больше приказчиков, порученцев и рассыльных, и, не считая особого божества бога печей, служба императорского стола приобрела важное значение и пользовалась значительным влиянием. Однако ж, хотя ее начальнику поручали приготавливать подношения для святилищ, он не был волен общаться с богами столь же непринужденно, как на Поскольку пруды были частью священного владения храмов, управитель службы садов и заводей был тесно и постоянно связан с буддийскими и синтаистскими монахами, служившими тому или иному божеству. Сгибаясь от боли, пронзавшей ему спину, всякий раз при чтении сутр и даже во время принятия аировых ван. Пожалуй, только в присутствии императора старику удавалось распрямиться, не особо корчись. Нагуса прошел через несколько чистеньких внутренних двориков, усланных белым песком и мелким галечником, и усеянных серыми замшелыми камнями. Примечание. Сутра – лаконичное высказывание в древнеиндийской и буддийской литературе, позднее – своды таких изречений. Аир – многолетнее травянистое растение семейства аирных, корневище которого, аирный корень, содержит эфирное масло, используемое в частности в фармакологии. Конец примечаний. Связанные между собой крытыми проходами, все эти дворики были одинаковыми и образовывали своего рода разделенный перегородками запутанный лабиринт. Глинобитные стены были сложены таким образом, что когда солнце стояло в зените – Дайри, из почтения к императору, не омрачались ни единой тенью и обретали поистине сказочный вид, превращаясь во дворец, парящий в ослепительном небе. Перед наступлением осени, когда следовало готовиться к суровой стуже днем и особенно ночью, дворцовая челядь принималась повсюду устанавливать хибати, чтобы «обогревать», хотя на самом деле лишь едва согревать ледяной воздух, который в зимнюю пору сковывал постройки Большого дворца. Примечание. Хибати — жаровня в виде фарфорового или деревянного сосуда, украшенного росписью, и или инкрустацией с железной емкостью внутри, куда засыпали раскаленные угли. Конец примечания. На приходилось то и дело припадать к стенам, чтобы не только не столкнуться с прислужниками, разносившими жаровни, но и не угодить под тучи пепла и сажи, стелившейся следом за ними. Так, злобно отряхиваясь, Нагуса вошел в первую из трех комнат, принадлежавших почившей в Бозе, но все еще действующей службе садов и заводей. Кусакабе Ацухита, самый молодой и верный из шестерых помощников Нагусы, тотчас поднялся и низко поклонился, выказывая таким образом глубочайшее почтение и будто выполняя танцевальную фигуру. Однажды на ночном перу, который император учинил в павильоне благорасположения и счастья, Нагусу поразило изящество, с каким Кусакабе воплотил в танце образ рыбака, обнаружившего сотканную из перьев мантию, забытую неким небесным существом, на сосновой ветке на песчаном берегу Михо. Он танцевал куда более грациозно, пламенно и вдохновенно, нежели его партнерша, исполнявшая роль принцессы. И Нагуса, почитавший красоту во всех ее проявлениях, сразу же решил взять его к себе в помощники. При сожалею, что опоздал, сказал Нагуса, но передвигаться по Хаянке и впрямь становится все тяжелее. Народ все больше заполоняет улицы, а знакомых лиц встречается все меньше. Определенно, в городе полно людей, прибывших не весть откуда, хотя им совершенно нечего у нас делать, и я не примену обратить на это внимание его величества. Таким образом, он не упустил случая напомнить лишний раз, что наделен особой привилегией быть вхожим к императору. Кусакабе незамедлительно поклонился еще раз. Мы смиренно дожидались вас, нагуса сенсей. Примечание. В Японии принято добавлять вежливое обращение сенсей к имени учителя, врача, писателя или вышестоящего человека в обществе или группе. Для обращения к менее важному лицу используется именной суффикс «сан». Конец примечания. Весьма жаль, что вы не повидались со жрецом храма Рокаку, С тем, что живет в лачушке на берегу заводи. Истинно так подтвердил юный помощник. Он пришел жаловаться по поводу карпов. Служба, дескать, обещала их ему поставить, а он даже кончика морды ни одного не увидел. С этими словами Кусакабе Ацухита нарочно выпятил губы, как у карпа, чем рассмешил своих сослуживцев и смутил у больше, чем тому бы хотелось. Когда наши посланцы прибыли из деревни Симаэ, осведомился Нагуса, и, поскольку подчиненные лишь молча возрились на него, пробурчал, «Ну-ка, откройте реестры, поглядите, отыщите!» Святой человек из Лачуги заслуживает ответа. Жизнь управителю представлялась неким целым, состоявшим из отдельных частиц, плотно пригнанных друг к другу, как стежки на вышивке. Стоило одному стежку, пусть самому ничтожному, выбиться из канвы, как узор рассыпался весь целиком. Подобный взгляд на вещи не давал на гуси ни мгновения покоя. Ему приходилось постоянно следить за движением нити, чтобы она выводила ровный, четкий рисунок. Кусакабе, отпер боковой шкафчик комода из лакированного вяза, достал оттуда свиток и принялся раскатывать его, пока не нашел то, что искал. «Вот», — молвил он, — «трое посланцев вернулись в хэйян в первую луну четвертого месяца. В отчете указано, что по прибытии в Симаэ они узнали о смерти нашего неизменного поставщика карпов, рыбака Кацура». Но старейшина деревни заверил их, что вдова Кацура заменит его и доставит рыбу в разумный срок. «Разумный?» — переспросил управитель. «Где-то в течение тридцати дней», — так заявили в Симае. Вдова самолично дала согласие или от ее имени договаривался «старейшина деревни». Кусакаба поднес свиток к свету и нахмурил брови, будто стараясь разобрать написанное. Впрочем, так оно и было». Песец, слишком широко расправивший кончик кисти, не успевал дописать иероглиф, как кисть высыхала. И в конце каждого иероглифа вырисовывалась гребенка из черточек, оторванных от основной части фигурного знака. Они становились все более тонкими и блеклыми, а насыщенной чернотой наполнялся только каждый следующий знак, и то лишь в начале. В свитке об этом ничего не сказано, заметил Кусакабе, согнувшись в три погибели, словно он принимал на себя всю вину за подобную небрежность. Управитель службы садов и заводей взглянул на него с едва скрываемой укоризной, однако она была адресована вовсе не Кусакабе, а другому чиновнику, на которого он вслед за устремил устремил откровенно гневный взгляд, спросив «Известно ли хотя бы, сколько карпов намерено поставить нам вдова?» Служба затребовала два десятка рыб. За исключением редких случаев, именно такое количество карпов тот рыбак выпускал в наши заводе в каждый свой приход. Его жена, ясное дело, ни чем не сравнится с ним. Она должна быть старуха и едва передвигает ноги. Чтобы показать свое презрение к вдове рыбака и разогнать затхлый воздух в комнате, Нагуса достал из складки своей мантии большой веер, расправил его и принялся обмахиваться. «Как только она выпустит своих жалких карпов в наши заводи», — продолжал он, — «я объявлю ей, что мы не намерены продлевать соглашение с ее деревней». «Следует ли мне подготовить соответствующую бумагу, сенсей?» Старик согласно кивнул головой. «Поскольку речь шла о расторжении сделки с, безусловно, невежественными крестьянами, ни в коей мере не сознававшими значимости службы садов и заводей, — Нагуса не счел нужным обременять себя соблюдением приличий, тем более, что эти людишки все равно в этом ничего не смыслили. А раз уж, уточнил он, не было надобности запечатлевать факт расторжения договора на Васи, дорожавшей с каждым днем, поскольку мануфактура на реке Секугави с недавних пор начала производить из коры тутового дерева, особые виды бумаги с шелковистой поверхностью – которой отныне только и пользовались знатные дамы при императорском дворе, чтобы вести свои хроники. Стало быть, довольной деревянной дощечки, дабы известить жителей Симаэ, что служба садов и заводей больше не нуждается в их услугах. «Стоит ли поблагодарить их за прошлую службу, сенсей?» Нагуса Ватанабе промолчал и лишь едва пожал плечами, у него и впрямь нестерпимо ломило спину от копчика до лопаток. Телесный недуг ввергал его в отчаяние, невзирая на то, что при определенном освещении его лицо все еще производило достойное впечатление, благодаря густым белоснежным волосам и неизменно живому взгляду, лучившемуся из-под лунообразных век. В нем по-прежнему отражалась несгибаемая воля, не принимавшая и решительно отвергавшая усталь и старческую немощь.